Чингис Хан Читатель Салям Сокол в небе бессилен без крыльев, Человек на земле немощен без коня. Все, что не случается, имеет свою причину, Начало веревки влечет за собой конец ее. Взятый правильно путь через равнины Вселенной приводит скитальца к намеченной цели, а ошибка и беспечность завлекут его на салончак гибели. Если человеку выпадает случай наблюдать чрезвычайное, как то извержение огнедышащей горы – погубивший цветущее селение, восстание угнетенного народа против всесильного владыки или вторжение в земли Родины невиданного и необузданного народа, все это видевший должен поведать бумаге. А если он не обучен искусству нанизывать концом тростинки слова повести, то ему следует рассказать свои воспоминания опытному писцу, чтобы тот начертал сказанное на прочных листах в назидание внукам и правнукам. Человек же, испытавший потрясающие события и умолчавший о них, похож на скопола, который, завернув плащом драгоценности, закапывает их в пустынном месте, когда холодная рука смерти уже касается его головы. Однако, точив тростниковое перо и обмакнув его в чернила, я задумывался в нерешительности. Хватит ли у меня слов и сил, чтобы правдиво рассказать о беспощадном истребителе народов Чингисхане и о его свирепом войске? Ужасно было вторжение этих дикарей из северных пустынь, когда во главе войска мчался их рыжебородый владыка когда разъяренные воины на неутомимых конях проносились по мирным долинам Магаранагра и Хорезма, оставляя на дорогах тысячи изрубленных тел, когда каждое мгновение рождало новые ужасы, и люди спрашивали друг у друга, сосияет ли опять небосвод, затянутый дымом горящих селений, или уже наступил конец мира. Многие меня уговаривали поведать письменно все, что я знал и слышал о Чингисхане и о вторжении монголов. Я долго колебался. Теперь же я пришел к мысли, что в моем молчании нет никакой пользы, и я решаюсь описать величайшее бедствие, подобного которому не видывали на земле ни день, ни ночь, и которое разразилась над всем человечеством, а в особенности над мирными тружениками твоих полей, измученной несчастьями хрезом. А здесь моя речь прерывается, чтобы не забегать слишком далеко. Старые люди подтвердят, что все описанное мною действительно свершилось. Упорный и терпеливый, увидит благоприятный конец начатого дела, ищущий знания найдет его.